Глава 9. Фемида. Жестокая, но справедливая. Столица Российской империи не может похвастаться развитой сетью речных маршрутов. Однако популярность путешествий по Москве-реке всегда оставалась на стабильно высоком уровне, привлекая множество туристов оценить городские достопримечательности, с палубы речного трамвайчика или теплохода-ресторана. Москва-река протекает с северо-запада на юго-восток столицы. Замысловатые изгибы, переходы в каналы, водохранилища и затоны в сочетании с архитектурой и природой Москвы образуют живописнейшие виды. Ночные прогулки пользовались отдельным спросом, а в праздничные дни во время массовых народных гуляний на реке было не протолкнуться – от всевозможного и разнокалиберного речного транспорта. Торжественные мероприятия по случаю юбилейного дня рождения императрицы, начавшиеся днем, плавно перетекли в ночь и должны будут полностью прекратиться только под утро. Однако, если на улицах города в пяти утра уже наблюдался существенный спад гуляющего народа, то на речной артерии города, на первый взгляд, все оставалось без изменений. Разве что уменьшилось количество мелких посудин, наподобие моторных лодок и катеров, оставив в этом праздничном заплыве в основном крупные суда, имеющие на борту рестораны и каюты. Речные трамвайчики также внесли значительный вклад в перевозку веселящихся пассажиров. Вот и сейчас два таких судна, достаточно больших, с вместимостью на 200 пассажиров каждый, неторопливо поднимались вверх по реке, постепенно приближаясь к самым красивым и запоминающимся видам города. Как и на остальных судах, неустанно бороздящих этой ночью речные просторы, с палубы двух экскурсионных корабликов, слышалась разнообразна музыка, смех и другие подобные шумы, сопровождающие сегодня абсолютно каждый подобный маршрут. И только очень наблюдательный взгляд — еще лучше вооруженные биноклем, смогут заметить некоторые странности. Во-первых, учитывая праздник, людей, прогуливающихся на верхней и открытой палубе, было слишком мало. Во-вторых, среди немногочисленных женщин не было ни одного мужчины, что также было весьма странно. В-третьих, у всех представительниц прекрасного пола, Под верхней одеждой скрывалась весьма специфичная форма, скорее соответствующая пилоту робота или МПД. Темно-синие, обтягивающие комбинезоны, хорошо подчеркивали фигуры девушек, выделяя особо пикантные и аппетитные места. Но назвать их праздничным костюмом для выхода в люди можно было с большим трудом. Пилотные ботинки – На высокой рифленой платформе также мало походили на элегантные туфли. И последнее. Если бы кто-нибудь в этот момент смог подняться на палубу, то был бы весьма удивлен, наткнувшись на серьезные и сосредоточенные лица на фоне музыки и веселого женского смеха. Вот только смех и гомон, сопровождающие танцевальной мелодии, производился не пассажирами, а раздавался из тех же динамиков, явно специально записанный на отдельный носитель. Однако даже внимательный взгляд сотрудниц речной полиции, чьи многочисленные катера постоянно курсировали по извилистому руслу, не в состоянии были отследить такие мельчайшие подробности. Слишком интенсивным сегодня было судоходство, И постоянное мельтешение туристических корабликов сначала в одну сторону, потом в другую, вызывало у полицейских, контролирующих безопасность речного судоходства, стабильную скуку и горячее желание, чтобы этот очень длинный день поскорее закончился. Два речных травматчика соблюдали между собой положенную дистанцию, неторопливо поднимаясь вверх по течению. В головном судне... находилась Светлана Белезина, в данный момент бросая рассеянные взгляды из обзорного окна рубки на проплывающие мимо различные архитектурные ансамбли. Ночная подсветка добавляла волшебные штрихи старинным домам и превращала даже хорошо знакомые здания во что-то сказочное и невероятно красивое. Краем уха света продолжала слушать, бубнящую с неиссякаемым упорством свою компаньонку, которая уже больше часа рассказывала всем находящимся в рубке слушателям, какие небесные кары падут на их голову, когда судно остановит речная полиция. К слову сказать, единственным благодарным слушателем этой пессимистки был код Васька, прописанный на кораблике с незапамятных времен. И сейчас этот... Безусловно, один из важнейших членов экипажа устроился в соседнем кресле, не прищурив глаза на свое начальство, казалось, вынимал каждому слову. До времени от времени Васька издавал горданные «мяу», как бы показывая тем самым свою заинтересованность поднятой темой и заставляя хозяйку продолжать этот странный диалог. Юная глава рода Бележиных, которая в первое время после отплытия еще поддерживала разговор своими односложными ответами, сейчас только вяло отберехивалась, постепенно сосредотачиваясь на предстоящей операции. Кроме Котоваськи, Светланы и ее партнерши по специфическим операциям в сфере доставки различных и большей частью незаконных товаров, в рубке находились еще два человека. Одна женщина, капитан судна, в данный момент исполняла обязанности рулевой, а вторая, с рангом мальфы сопровождала большой отряд штурмовиков. Сильных одаренных на двух судах было четыре десятка, из них Гордеевых там было чуть больше половины, остальных предоставили союзники, Вяземские и Демидовы. Буквально пятнадцать минут назад Вроде бы притихшая компаньонка снова встрепенулась и с жаром стала причитать, как долго и мучительно будут умирать все находящиеся на корабле. Причиной нового витка, плаксивого монолога, стало огромное огненное облако, поднявшееся над городом в нескольких километрах от реки. Мощнейший взрыв, накрывший небольшой квартал, был виден далеко вокруг и вызвал заметную тревогу. находящихся на корабле воительниц. Слава Богу! Спутниковая связь работала без перебоев, и жизненно важные данные от клана Вяземских, чьи группы рыскали по городу, были получены достаточно быстро. Один из спутников, принадлежащих клану Городиевых, гарантировал конфиденциальность и безопасность переговоров. В том числе... Они получили уже более подробную информацию о происходящем в Москве. Теперь предстоящая атака на Кремль не вызывала удивления, а опасливое и неуверенное состояние сменилось на решительность и готовность покарать заговорщиков, решивших устроить смену власти, походя, убрав сильных соперников и тех, кто мог бы им помешать. Евдокия, начальница СБ Родобележеных, При расставании у небольшого затона, где проходила погрузка доспехов, попыталась еще раз воззвать к голосу разума своей юной главы. Но Светлана осталась непреклонной, и решение поучаствовать в очередной авантюре не поменяло В то же время признавая самой себе, что диагноз адреналиновая наркоманка — это про нее. Еще же долгое время, лично занимаясь весьма опасными и рисковыми операциями по контрабандной транспортировке различных видов вооружения, она настолько втянулась в такую жизнь, что после вступления в клан и естественного запрета на подобную деятельность ее преследовало ощущение какой-то серьезной потери. И потому она просто не смогла отказать себе возможности снова пощекотать свои нервы. Хотя в этом конкретном случае все могло закончиться не только потрепанными нервами, но и оборванной жизнью. Светлана оправдывала свое желание тем, что, вступив в клан Гордеевых, жизнь и усилия рода теперь направлены на благополучие и процветание великого клана. И принеся присягу княгине Ольге, она теперь просто обязана оказать максимально возможную помощь в своей главе. даже если об этом я никто не просил. Но разве о таких вещах нужно просить, раз у меня есть возможность приложить свои силы и оказаться нужной и полезной, и эту возможность я должна реализовать? Разве не в этом смысл долга и принесенной клятвы верности, думала Светлана? И то, что Ярослава изначально не потребовала личного участия Светы, вполне объяснимо. Все-таки с момента вступления в клан прошло не очень много времени, а маленький род Березиных не мог похвастаться наличием больших сил, способных кардинально усилить сформированный для операции отряд. Поэтому Светлана напросилась персонально, мотивируя это для окружающих желанием приглядеть за своей партнершей по нелегальным делам, способной выкинуть неожиданный фортель. — Господи, ведь давала себе за не работать с Ариста! — в очередной раз запричитала владелица транспортной компании. Знала, что рано или поздно втянут в свои разборки. Вообще ее присутствие на прогулочном кораблике было необязательно. Но тут, как в поговорке, то любопытство кошку сгубило. Ей лично захотелось посмотреть, что за срочный груз... понадобилось перевезти Белезиной. лишние эксцессы отряду были не нужны, и во избежание возможных неприятностей ей пришлось принять ультимативное приглашение и в добровольно, принудительном порядке составить компанию Светлане и другим воительницам. Трюмы кораблей и нижняя пассажирская палва были серьезно переоборудованы, и теперь могли вместить в себя различные, в том числе и объемные грузы. В корме располагался скрытый пандус, а на верхней палубе два громадных люка обладали способностью раскрыть гигантские створки и предоставить тем самым прямой доступ к нижней палубе и грузовому отсеку. Внутренние помещения трюма были хорошо экранированы скрывая груз от всевозможных сканеров, способный просветить любой, другой, менее защищенный корабль. Пора доспех решила Света, рассмотрев устья Яузы, впадающие в Москву-реку. До Кремля рукой подать, и скоро все решится. Хватит ли сил их отряду или нет, неизвестно, но дороги назад нет. И отступать они точно не собираются. По окраинам города Гордеевы и их союзники уже нанесли отвлекающий удар. Настал черед их боевого соединения внести основную лепту и решить все вопросы одной атакой. У них одна попытка, и им нужна только победа, потому что, если они проиграют, количество уже пролитой крови продолжит увеличиваться с каждым часом. «Только вперед! Только победа!» — вспомнила Света девиз правящего рода Гордеевых. очень подходящий к ситуации. Как единственная законная наследница на престол Российской империи, призываю все лояльные троны силы встать на защиту правды и покарать предательниц, посмевших поднять руку не только на нашу правительницу, но его году своей жажде власти уничтожать народ империи и напплевав до на безопасностиность людей и их жизни сообщение вновь пошло на новый круг и голос еды раздающийся из динамиков с жаром рассказывал всем слушателям о подлости родной тети регины и ее приспешников устроивших переворот и убивших законную императрицу мы окончательно потеряли контроль Над ситуацией мрачно озвучила истину княгиня Морозова. Сердце Регины, тоскливо сжавшейся после обращения Евы, призывающей к борьбе против узурпаторши, при словах Елизаветы Морозовой встрепенулась, а в душе пробудилась ярость. Запахло жареным, и все суки сразу прижали хвосты, — зло подумала она. «Другого пути, кроме как идти до конца, у нас нет». Четко печатая слова и сдерживая клокотавшую в ней ярость, заявила Регина. «Надеюсь, это все понимают?» Обведя соратниц с тяжелым взглядом, внутренне порадовалась, что никто глаз не пустил и не отвел. Из ближнего круга с ней находились Булатова, Морозова и Азима Кайсарова. Правда, во взгляде наследницы Кайсаровых промелькнуло какое-то выражение – Но сходу Регина не смогла дать ему определения. Остальные союзницы возглавили оборону города, лично присутствуя на особо опасных направлениях. Регина перевела взгляд на центральный экран, на котором в прямом эфире отображалась информация с места ключевых событий. За последние несколько минут возникающие непредвиденным планом переворота проблемы обрушились на заговорщиц как лавинах. и они просто не успевали реагировать. «Стоит признать, что если стратег из меня вышел неплохой, то как тактик я полностью провалилась», — подумала она. Весь план переворота предусматривал стремительный захват власти и строился на трех основополагающих составляющих — скорость, наглость и артефакт. Любые предполагаемые и возможные отступления от плана — не включали такой пункт, как способность воспротивиться воздействию оборотня. А он оказался ключевым моментом, пустившим под откос, казалось бы, безупречный и проработанный проект. Союзницы притихли и в кои-то веки не лезли с советами, а значит, решение надо принимать самостоятельно. Но какой приказ отдать и на чем сосредоточить усилия в первую очередь, она не сдала Не боялся ошибиться. Ведь шансов исправить критическую ситуацию может больше не представиться. Взгляд метался по изображениям на экране. На мозг лихорадочно перебирал возможные варианты. Конегиня Ольга выжила после массированного залпа. Ее сил хватило, чтобы в прямом противостоянии уничтожить еще один Армагеддон. Внутренне пожалев, что такая сильная воительница не на ее стороне, Регина хотела отдать приказ на еще один ракетный удар. Такое внимание отвлекло ради обращения племянницы. Как и предполагалось, последний робот был захвачен именно Евой. И теперь она, пользуясь его мощным ретранслятором, вещала на весь город. Спутниковый сигнал заглушить из Кремля невозможно. если только отключить сам спутник. Но беда в том, что над Москвой висели несколько таких космических объектов, и не все из них принадлежали Романовым. А принцесса наверняка уже ведет переговоры с другими кланами, требуя от них решительных действий. Атаковать раньше Регина не могла. Ей необходимо было визуально убедиться в наличии племянницы возле сверхтяжа. Без этой информации отдать приказ нанести очередной ракетный удар и уничтожить еще один жилой квартал, у нее не хватило духу. Ее союзницы и так очень нервно отнеслись, казалось бы, обоснованной основанной атаке на Малькирию. Как иначе остановить настолько сильную воительницу Регина не знала. А после показательно легкого уничтожения первого робота Она успела нарисовать себе картину гибели остальных свертяжей и поторопилась отдать очень жестокий приказ. Явственно поморщились над таким решением все, кроме Булатовой. Африканская княгиня невозмутимо отдала команду своим людям, и все собравшиеся в операционном зале могли наблюдать массированный удар по княгине Гордеевой. Увы, безрезультатный. если не считать существенную потерю силу Валькирии. А на проверку, не вышедшие на связь группы, охранявшие Армагеддон, направили его собрата. В данный момент камеры показывали центр небольшой улицы, где спокойно стоял захваченный группой принцессы Армагеддон и ждал своего противника. За штурвалом робота соперника находилась воительница Булатовой. И через пару минут два мощнейших сверхтяжа окажутся на прямой видимости друг у друга. Беспилотников этот район нагнали огромное количество, и люди Евы уже не успевали сбивать их все и вовремя. Операторы дронов постоянно маневрировали, стараясь не подставлять свои воздушные машины под выстрелы, и пытались найти Еву, но, увы, принцессы по-прежнему не наблюдалось». Однако она должна была быть там. Единственный на тот момент дрон, перед тем, как его уничтожила Гордеева Марина, успел зафиксировать Еву в группе, выбегающей из подвала дома. Предположение, что принцесса записала обращение заранее, а сама скрылась в другом направлении, не выдерживала критики. Детергина приказала нанести ракетный удар по кварталу гораздо позже, Но в транслируемом обращении Евы этот момент уже фигурирует, а значит, племянница где-то возле робота. «Или пилотирует его», — подумала Регина. Как и любую другую высокородную, Еву не минул период увлечения шагающей техникой. Особо выдающихся успехов она не застигла. Но, насколько знала Регина, принцесса показывала неплохие результаты, в управлении роботами средней весовой категории, и вполне могла сейчас сесть за штурвал сверхтяжа. Регина перевела взгляд на следующий монитор. Едва заговорщицы успели прослушать несколько раз радиообращения принцессы, как три клана атаковали объекты на окраине города. Кордеевы, Демидовы и Вяземские начали штурм блокпостов контролирующих головные дороги, ведущие в Москву на юго-востоке столицы. Помимо нескольких сотен тяжелых МПД и одаренных, силы трех кланов включали девять роботов, явно выведенных из своих загородных поместей. По три средних робота, максимальное количество, которое дозволялось держать кланам возле Москвы. Если бы не призыв принцессы к борьбе, можно было бы не волноваться. союзницы регины нагнали в пригород достаточное количество сил чтобы выдержать атаку и воля крупных соединений главы орловых ливиных и кальсаровых сейчас руководили обороны москвы сосредоточив клановые вооруженные подразделения по трем участкам и в данный момент находились непосредственно возле своих основных сил остальные Не участвующие в заговоре кланы ограничились только сбросом десанта на свои земли. Но как долго они будут колебаться и когда поддержат удар первой и более решительной тройки, неизвестно. А то, что они теперь точно бросятся в бой Регина не сомневалась. Несмотря на мощную группировку армагеддонов, предстоящая массированная атака объединенных сил противостоящих кланов, заставляла немного волноваться. «Пока договорятся о совместных действиях, пока выберут командующую, пара часов точно пройдет», — думала Регина. «И за это время надо разобраться с основными вопросами». «Если наш Армагеддон проиграет, пусть остальные роботы нанесут массированный удар по захваченному принцессой сверхтяжу», — жестким и непререкаемым тором приказала Регина. — Ева же попросила гражданских эвакуироваться из центра города. — Обои двух роботов должны ускорить бегство людей из этого района, — успокоила она остатки слабо трепыхающейся совести. — Гордееву добить сейчас, — продолжила она раздавать указания, смотря на другое изображение, транслируемое дронами. Передаваемая картинка... соответствовало скорее кино, чем реальной жизни. И в глубине души у Регины шевельнулось сожаление, что приходится прерывать страстные объятия четырех таким образом. Самозабвенный поцелуй длился уже минут пять, и, судя по всему, остановятся они не скоро. Но жизнь не кино, а воительница в ранге Валькирия, пусть и потерявшая существенную часть магических сил, способно доставить еще очень много неприятностей. Зато получатся красивый финал для влюбленной парочки. Может, потом песню сложат, или действительно кино снимут, нехидно подумала Регина, но только после моей смерти, ибо допускать такую вредную для меня пропаганду при жизни я не собираюсь. Думаю, два десятка ракет будет достаточно, и лишних пострадавших уже не будет, — добавила она. — Не надо добивать Гордееву, — оспорила ее решение Елизавета Морозова. Моментально вспыхнувшая Регина не успела высказать, готовая уже сорваться с языка гневные слова, как глава великого клана спокойно пояснила. — Я лично с ней разберусь. И снова Регину опередили, но в этот раз уже Булатова, Причем поддержав намерение Морозовой. Так будет действительно спокойнее. Только мальчика не поцарапай. — Не рановато ли ты себе его присвоила? — усмехнулась Елизавета. — Я думаю, что нет. — жестко ответила Ирина. Регина не стала вмешиваться и продавливать свои решение По сути, власти у нее сейчас никакой нет, а вся сила находится у соратниц. — И столь вопиющее игнорирование ее приказа она вынуждена была проглотить без возражений. «После Гордеевой разберусь с Армагеддоном», — тем временем объявила Морозова. «Довольно лишних смертей. Я уверена что моих сил хватит на одного робота и всю их группу. Потом проще будет отыскать среди них Еву. Дальше держать меня в Кремле в качестве последнего козыря смысла нет». пора заканчивать эту у канитель регина только головой кивнула на это заявление валькирия по своему прававан хотя сама регина предпочла бы так не рисковать морозова решительно проследовала из зала а всю ситуацию весьма язвительно прокомментировала зима кайсарова похожий отказ ольги взять в мужья сына морозовой до сих пор расстраивает нашу елизавету вот и решили бы одним ударом вопрос старой обиды проворчала регина собственноручно отомстить намного интереснее поддержала диалог булатова к тому же личный рейтинг морозовой после победы над княгиней ольгой существенно поднимется чему там подниматься фыркнула регина добить особешую противнику Много ума не надо. Со временем все забудут, что Гордеева была в худших условиях по сравнению с Морозовой. Зато все будут прекрасно помнить победу одной Валькирии над другой. Что, безусловно, войдет в историю клана Морозовых и будет долго греть душу Елизавете, ответила Булатова. Регина не стала продолжать разговор, сосредоточившись на мониторах. Впереди их ждут два ключевых и очень интересных поединка, и первыми на очереди были Армагеддоны. — Будет любопытно понаблюдать за Евой, если она действительно управляет роботом, — подумала Регина. Алена спокойно сидела в кабине пилота и ждала появления противницы. Сверхтяжи нравились ей с самого начала обучения в Академии пилотов. Но так получилось, что максимально высокие результаты она показывала, пилотируя роботов средней весовой категории. В итоге все ее усилия в теории и практике обучения сосредоточились именно на таких. И сейчас... Несмотря на внешнее спокойствие, она все же слегка нервничала. Армагеддон — это техника для гарантированного прорыва, или, как последний оплот обороны. Сверхтяжелый и весьма неповоротливый робот был мощным оружием в опытных руках. И пусть у нее достаточно часов, проведенных за штурвалом относящегося к тому же классу «Мстителя», Армагеддон все же отличался и существенно. Отпущенное ей время, к сожалению, очень короткое, она потратила на прогулку вдоль улицы, стараясь хоть немного привыкнуть к управлению и прочувствовать тяжелую технику. Время от времени ее робот стрелял из малых плазменных пушек по беспилотникам, в большом количестве кружащимися над головой. Пометив все воздушные цели, как вражеские, Алена передала управление огнем автоматике, дабы не отвлекаться на подобную мелочь. Операторы дронов быстро смекнули, что к чему, и старались прятать свою технику за домами. Правда, там их поджидали другие выительницы из отряда, заставляя метаться воздушных разведчиков в поисках безопасного укрытия. Но их все равно было слишком много, и Алена понимала, что из-за пригляда с воздуха Любые попытки неожиданно подловить противника обречены на провал. К слову сказать, после запуска в эфир аудиозаписи с обращением Евы к жителям столицы, Алена тут же врубила мощную сирену, способную, наверное, и мертвого поднять на ноги. Жителей ближайших домов было проще разбудить именно таким образом. Для празднования дня рождения императрицы Народ использовал в основном главные и широкие проспекты, более подходящие для массовых гуляний. К моменту активации Армагеддона, конкретно на этой улочке, праздно шатающихся людей уже не было. Совсем немногие выскочили из своих подъездов или высунули головы из окон, разбуженные негромкими выстрелами малых плазменных пушек Однако в течение пары минут... После непрекращающегося боя сирен, Алена вынуждена была остановить своего робота, ибо рисковала затоптать людей, заполнивших все видимое пространство. «Молодцы, конечно. Сразу видно, что как минимум в этом квартале учения по гражданской обороне проводили в срок и не халтурили. Пришлось». по громкой связи потребовать немедленно покинуть район, так как сейчас здесь начнется битва роботов. Толпа явно охренела и, похоже, посчитала происходящее очередными учениями. Но стрельба по назойливым дронам, отстрел которых производил Армагеддон, все же убедила жителей в серьезности происходящего. И дисциплинированные граждане империи Двинулись подальше от места намечающегося сражения. Причем, не стесняясь в выражениях, ругали всех подряд, в том числе императрицу. Особо яркие речевые обороты Алена даже постаралась запомнить. В них остро чувствовался крик души человека, веселящегося весь день, небольшую часть ночи. А в тот момент... Когда он отправился наконец-то на заслуженный отдых, его вдруг выдернули с кровати и заставили куда-то бежать. Да, в общем, горожанам можно было посочувствовать, особенно детям. Алена прекрасно понимала, что вряд ли все жители близлежащих домов проявили дисциплину и покинули свои квартиры. Наверняка нашлись те, кто просто не в состоянии этого сделать ввиду чрезмерного злоупотребления алкоголем И таких теперь даже из пушки не разбудить. Но сделать что-то еще она не могла. Алена выбрала позицию на перегрузке двух небольших улиц, оставив максимум возможного места для маневра. И главной ее задачей на бой было постараться нейтрализовать группу сопровождения Армагеддона. Это позволит Евгении и принцессе подобраться к сверхтяжу поближе». Две альфы против такого монстра не самая грозная сила, но совместным и внезапным ударом они вполне способны вывести из строя ноги робота, или хотя бы одну из них, и тем самым завалить его на землю. Какая была тактика на бой, у ее противника Алена не знала и могла только предположить. Удивительно, что район вообще не накрыли ракетным залпом, Судя по предыдущему решительному удару, донесенному по коньягине Ольге, такая вещь, как жизни невинных людей, Регину не останавливает. Скорее всего, принцесса оказалась права, и группе заговорщиц необходимо визуально убедиться в наличии Евы в этом квартале. В связи с этим, ее высочество даже облачилось в один из легких доспехов, чтобы до последнего остаться неузнанной. Надеюсь, нехитрый ход поможет отсрочить массированный удар, подумала ли она. Наконец, противник появился из-за дома и замер в конце улицы на расстоянии 500 метров. Пока все шло по плану. Две Альфы, Евгения с Евой и две Беты, Марина и Нина Романова, старались попался на глаза дроном, заранее проследовали в нужную точку и залегли за углом здания. Несмотря за артефакт, миражжей они оставались невидимыми и теперь ждали когда сопровождающая роботогруппа воительниц оставит армагеддон без пригляда и это идет чуть подальше но воительницы противника укрывались за спиной робота находясь под защитой его силового поля и за чего прошло действовать по второму варианту в итоге оставшиеся люди из отряда принцессы практически не скрываясь Попытались выйти в тыл врага. Маневр был наглый, и, естественно, беспилотники противника его отследили. Девушки Лины максимально сблизились с противником, чтобы открыть огонь, и при этом не попасть под выстрелы Армагеддона. Их задача — оттянуть на себя сопровождение робота. И именно в этот момент Алена открыла огонь, переключая внимание пилота на себя». ракета она пока придержала, используя только рельсотрон и плазму. Все ее выстрелы были остановлены силовым полем робота, что, в принципе, неудивительно. А вот противница решила зайти с козырей и выпустила сразу три десятка ракет. Но этот ход был ожидаем наленой. Ловить все ракеты на защитное поле она не собиралась. Рассчитывая выйти победителем этой схватки, и быстро переключиться на других противников. А значит, надо постараться не подставляться, а то генератор поля быстро перегрузится и выйдет из строя. Штатную систему противоракетной обороны она отключила, также держа в уме следующие схватки. Возможно, слишком самонадеянно думать о других поединках, не выиграв первый бой, но Алена верила, что у нее еще будет время... задействовать все ресурсы своего сверхтяжа в максимальном режиме. В городских условиях, в отличие от открытой местности, умелая тактика ведения боя обязательно предписывала использовать здание как укрытие. В данной ситуации Алена уже сделала для безопасности невинных людей все, что могла, а неравенство сил нуждала пользоваться немногими вариантами для достижения победы расстояли 500 метров и ракетам нужно меньше двух секунд для преодоления короткой дистанции то чемпионка не просто так встала на перекрестке двух уриц и едва радар оповестил ее о ракетном залпе она моментально выполнила запланированный маневр ее робот максимально резво для такой громадины, шагнул в сторону. Всего один шаг, и Армагеддон прячется за ближайшим строением. Ракеты вильнули за своей целью, но резко изменить траекторию и тем более просчитать и среагировать на препятствие не успевали. Какое-то количество отклонилось с курса, но, пролетев мимо сверхтяжа, разорвались в конце улицы. Большая же часть... пришлось в здание, за которым спряталась Алена. Мощный взрыв снес половину дома, подняв в небесах куча осколков, а каменный град обрушился на броню робота, заставив сотрясаться тяжелую технику. Некоторые из кусков развили настолько высокую скорость, что на них среагировало защитное поле, посчитав набранную ими кинетическую энергию, опасной для столковения с Армагеддоном. Перезвив ракетный залп практически без повреждений для своего боевого друга, Талёна продолжила отступать по ранее намеченному маршруту. Скорость держала минимально возможную и даже замирала на несколько секунд, всем своим видом говоря о неуверенности и беспомощности против своей соперницы. И пилот Второго сверхтяжа клюнуло. Резко ускорившись, вражеский Армагеддон бросился в вдогонку, явно желая выпустить в нее как минимум еще пару десятков ракет, дабы реабилитироваться за свой предыдущий промах. Причем машины группы сопровождения робота, два внедорожника и грузовик, остались на месте, отражая атаку отряда Лины. Алена слегка понервничала, когда ее противница на ходу сделала себе за спину залп из малых плазменных пушек, стараясь отогнать от своих воительниц назойливых девушек-принцессы. Но, тем не менее, план, сверстанный на коленке, пока работал, и главная задача разделить силы врага была решена. Алена прошла на своей Мармагеддоне всего 300 метров, когда ее противница вырулила из-за полуразрушенного дома. Прошло лишь три минуты с момента боя столкновения. Казалось бы, совсем чуть-чуть по времени, а для таких гигантских и живучих монстров процесс выявления победителя может длиться еще очень долго. Но на самом деле до финала остались считанные секунды. Алена... Снова использовала против своего врага Все возможное вооружение Кроме ракет Последнее она по-прежнему берегла Для будущих сражений А конкретно в этом поединке Своё веское слово скажет Другое оружие Вниманием соперницы Она завладела и спокойно приняла На поле робота Очередной ракетный залп Надеюсь последний Подумала Алена Продолжая пятиться под шквальным огнем противника Девушка уже видела рывок принцессы Евы и Евгении, выбегающих из своего укрытия за спиной соперницы. У двух Альф было совсем немного времени, пока группа сопровождения робота придет к нему на выручку. И если у них не получится, то Алене придется идти на таран, сводя поединок к робобоксу. А это слишком большой риск. И даже в случае ее победы, Армагеттон наверняка получит серьезные повреждения, которые вряд ли дадут ей возможность продолжать дальнейшие поединки в полную силу. Пятясь и продолжая вести ответный и пока безрезультатный огонь, чемпионка приготовилась к решающему рывку. Но альфа, да еще и две, это более чем серьезно. Но только не в их ситуации. а если учесть, что к месту сражения подтягивались еще несколько сверхтяжелых противников, то затягивание этого боя могло привести к крайне опасным последствиям, и не только для группы Евы. Внутреннее волнение не давало Еве спокойно, анализировать происходящее сражение. Несмотря на то, что все пока шло по плану, тревога не отпускала. Если бы она имела возможность спокойно покопаться в бурлящих чувствах, то наверняка дала бы определение одному из них как страх. Недостойная для высокородной принцессы эмоция заставляла раз за разом прокручивать в голове предстоящую операцию заново заставляя продумывать каждый шаг свой и своих воительниц. Даже во сне она не могла себе представить бой против одной из мощнейших боевых машин на планете. Если бы не Алена, которая безупречно исполняла свою часть плана, то про атаку на робота можно было забыть. Но сейчас... Главный калибр вражеского Армагеддона был направлен против чемпионки последнего турнира по шагающей технике. И у Евы с Евгенией появился шанс помочь Алене вывести из строя своего очень опасного противника. Отряд под командованием Лины также справился с выполнением поставленных задач. Отвлек на себя и удержал внимание группы воительниц, сопровождающих робота на Последние оставшиеся спецгранаты, пущенный в ход, здорово разозлили двух альф, приставленных к роботу. Тиева успела понервничать, когда оказалось, что у этого Армагеддона в группе прикрытия в наличии еще и два десятка латниц в легких МПД. Когда принцесса и компания захватывали своего робота, такой охраны не было. Видно, Регина... добавила их отдельно. Уже после того, как порезвилась Ольга, а Ева с людьми завладели сверхтяжем. Марина и Нина также укрывались под полем невидимости артефакта «Миражей». Но в атаке на робота их участие не планировалось. Перед двумя обетами стояла задача задержать, насколько это будет возможным, воительницы из группы сопровождения Армагеддона. Если Ева с Евгенией не смогут быстро вывести из строя сверхтяжа, то беты смогут дать им немного времени, чтобы они завершили свое дело. Принцесса снова перевела взгляд на мощную технику, которую необходимо вывести из строя. Сываться под пушки главного калибра — самоубийственная идея для Альф, и такая задача по плечу только Валькирий. Но, слава богу, что им предстояла атака с тыла». Хотя даже малые плазменные пушки на поворотных станках, на автоматическом режиме контролирующие подходы к многотонному чудовищу, могли поспорить по силе с головным орудием какого-нибудь легкого робота. А если пилот Ромагеддона решит развернуться к ним фронтом, но ну, об этом лучше не думать. Секунды стремительно таяли, приближая моменты истины. И в следующее мгновение Ева сорвалась с места, ненамного опередив свою напарницу. Отреток в двести метров будет настоящим испытанием для двух воительниц. Ну и оказавшись рядом с роботом, им придется приложить очень много усилий, чтобы вывести его из строя. Две альфы только начали свой разбег, когда орудия Ромагеддона открыли по ним огонь. Ева как раз совершала прыжок, перепрыгивая легковой автомобиль на своем пути. И плазменные заряды пронеслись под ногами, вызвав мгновенную детонацию машины. Не успела принцесса оставить за спиной моментально загоревшиеся и покореженные от взрыва кузов авто, как на нее обрушились выстрелы из воли серьезного оружия. Пилот сверхтяжа. Было кем угодно, но дура ее точно не назовешь. Одна из рук робота провернулась, сделав разворот на сто восемьдесят градусов, и защита Евы буквально застонала, пытаясь сдержать огонь мощного шестиствольного рельсотрона. Принцесса не успела сосредоточиться на новой напасти, как давление на защиту пропало, а Ева с изумлением обнаружила, перед собой свою напарницу, которая вырвалась вперед и теперь прикрывала ее своим щитом. Адепт Молнии выставила единственную доступную маг-форму в виде наэлектризованной мелкоячейстой сетки. Не самая лучшая стихия для защиты, но на короткой дистанции сошла и такая. Ева ругнулась про тебя в запале, она совсем забыла о договоренности с Евгенией. что та должна прикрывать принцессу, сохранив тем самым последний максимум магических сил. На конечном отрезке пути щит из молний ощутимо прогнулся, что говорило о существенной потере сил у Евгении, и выстрелы из рельса трона Гордеева держалась явным трудом. Резко ускорившись, Ева решительно обошла воительницу и теперь ее воздушный щит закрыл обеих альф. Конструкт в копья был заготовлен принцессой заранее. А последний рывок на 10 метров закончился высоким прыжком и магическим ударом по коленному сочленению робота. Это было единственное доступное и уязвимое место робота, до которого принцесса могла дотянуться. Ева... закачала в свою маг-форму максимально возможное для ее ранга количество энергии, рассчитывая все-таки вывести Армагеддон с одного удара. Евгений отстал от нее на полсекунды, вложив в свою молнию не меньшее количества магических сил. Увидев мощь магии, примененной напарницей, Ева сообразила, что кажущаяся потеря сил у Евгении была скорее продуманным расчетом. Обытная воительница явно просчитала необходимый уровень энергии на защиту, оставив максимальное количество для нападения. Но даже после сдвоенной атаки Альф нога робота не хотела подгибаться. Повторить свои удары одаренные не могли». Такие неимоверно сложные узоры даже в источнике Альфы могли храниться только в единственном экземпляре. Чтобы создать новый подобный конструкт, требовалась пауза на несколько секунд. на пилот армагедона предоставлять им возможность для повторного удара и не собиралась. Девушки вынуждены были прыгать под ногами робота, совершая невообразимые кульбиты, и стараюсь не дать себя дотоптать время от времени, выпуская более простые шаровые молнии и фаерболы, пытаясь снова попасть по поврежденному суставу. Огонь малых плавленных пушек так не прекращался ни на минуту, постоянно усложняя им жизнь. Хорошо еще, что в такой близи по ним перестал стрелять рельсотрон. Пилот Армагеддона, перевела огонь своей мощной пушки на робота Алены, которая начала движение на свою противницу, обозначая давление и отвлекая на себя внимание. Заготовленные для атаки более простые узоры стали уже заканчиваться, когда количество все же перешло в качество. Сначала Ева дважды подряд попала в бронированную конечность в районе коленного сочленения, а сразу за ней — И Евгения умудрилась влепить туда же очередную шаровую молнию. Магические удары и до этого оставляли явные следы на стальном теле робота. Оплавленные участки прожженного и потекшего металла покрыли правую ногу практически по всей длине. Не успела принцесса обрадоваться жуткому металлическому скрежету, означающему, что их миссия выполнена. и теперь нужно отбежать от робота подальше, пока падающий гигант не раздавил их своим корпусом, как пришлось спасать свою напарницу. Евгения также бросилась из-под робота, но споткнулась, торопясь покинуть опасное место. Несмотря на то, что воительница практически сразу вскочила, она уже не успевала убежать на безопасное расстояние от последнего, опасного движения ноги падающего армагеддона. Подсознание Евы действовало на автопилоте и мгновенно активировало воздушное копье. Бесполезный, против многотонной машины, воздушный конструкт просто снес парницу отбросив тело на несколько метров. — Лучше так, чем быть раздавленной, — подумала Ева, отбегая от падающего, но не прекращающего стрельбу робота. Сила удара от упавшего испарина была такая, что земля под ногами ощутимо вздрогнула, а в некоторых близко стоящих домах вылетели окна. Праздновать победу было некогда. Нужно разобраться еще с группой сопровождения робота. Часть воительниц противника уже бросилась на помощь своему пилоту, которая явно радировала о постигших ее трудностях. Но в тот момент... Когда Армагеддон грохнулся на землю, отряд противника столкнулся с оставленным заслоном из Марины Гордеевой и ниной Романовой. Промедли Ева с Евгенией еще немного, и пришлось бы сражаться на два фронта. Надаренные в ранге бета не могли составить серьезную конкуренцию наступающим силам, в составе которых находились сразу две Альфы и принцесса с хранительницей, вынуждены были без паузы снова броситься в бой. Но их опередила Алена на своем Армагеддоне, а точнее выпущенные ею ракеты. Вражеское подразделение как раз выбежало на перекресток возле остатков дома, разрушенного первым ракетным залпом, и Алена своим выстрелом накрыла сразу всю группу целиком. Десятка ракет... хватило с лихвой, дабы гарантированно уничтожить небольшой отряд. Мощный взрыв в очередной раз сотряс улочку, а сильная взрывная волна вызвала дополнительные разрушения у находящихся рядом зданий. Нармагадоны полностью оправдали свое название, мрачно подумала Ева, окидывая взглядом многочисленные пожары возникшие после короткой схватки двух мощных машин. И альфам точно конец, подытожила принцесса, рассматривая котлован метров тридцати в диаметре, возникший на месте перекрестка двух небольших улиц. Взрыв слегка зацепил Марину и Нину, отчего две беты выглядели слегка помятыми, но, главное, живыми. — Надолго ли? — задалась Ева вопросом. Отряд Лины уже показался в конце переулка, в котором изначально вступил в бой, отвлекая на себя внимание сопровождающие сверхтяжа группы воительниц. К слову сказать, остатки сопровождения сразу после залпа Алены сыграли отступление и в данный момент удалились уже на полкилометра. А вот у Лины снова были потери, и под ее началом осталось только три девушки, Причем одной из них оказалась Рита. Неожиданно робот Алены открыл беспорядочную стрельбу по кому-то в ночном небе, и принцесса осознала, что этот бой завершился, и пора задуматься о дальнейших действиях. Вездесущие дроны держат отряд под постоянным присмотром, и отследить их перемещение даже без Армагеддона не составит труда. Но какой теперь шаг сделать ее, Родная тетя, можно было только догадываться. «Думаю, Регина уже поняла, кто скрывается под легкими латами», озвучила Ева свои мысли. «Безусловно», — кивнула головой Марина. «И мы вправе ожидать ракетный удар?» «Силовое поле робота выдержит как минимум пару сотен ракет», раздался в шлеме принцессы спокойный голос Алены. «Это если она не захочет, провести еще один поединок. Двум Армагеддонам до нас чуть больше пяти километров. Я бы вышла к ним на встречу и атаковала, пока они будут форсировать реку. Сканер показывает, что народ продолжает эвакуироваться из домов, и ближе к набережной людей не должно остаться много. — Что ж, давайте подойдем чуть ближе к Кремлю, — решила Ева. Других вариантов, кроме этого, — или остаться здесь и ждать у моря погоды, у нас все равно нет. Небольшая группа вытянниц тронулась в путь, который, возможно, станет последним в их жизни. Ева очень рассчитывала на свои радиообращение а также звонки особо значимым кланам, не участвующим в заговоре. И хоть большинство глав остались в качестве заложников в Кремле, клановые старейшины... вполне могут взять на себя решение вопроса и прийти на помощь наследной принцессе империи. Пусть только попробует занять выжидательную позицию, зло подумала Ева. Если справимся без них, я им потом все припомню. Несмотря на эмоции, она прекрасно понимала, что в случае благополучного исхода всей ситуации, безусловно, опереться она сможет только на Гордеевых, Демидовых и Вяземских. Они, единственные, рискнули пойти на крайние меры, а вот с остальными все равно придется договариваться. И пусть последние два клана решились на это из-за союзных обязательств перед Ольгой. Такая преданность заслуживает уважения. Мне бы таких, готовых ради меня на все, посокрушалась Ева, Хотя один целиком преданный ей человек у нее все же был. Пока идем, надо сказать Ороне, чтобы связалась с Вяземскими и узнала, как там дела у Ольги, решила она. Пожары в Москве разжигают, не тушат, не в планах у власти... Казнить, убивать. Любовь нам спасает из жизни и души, а верность поможет те планы сорвать. Никогда не был любителем поэзии, но сейчас накатило соответствующее настроение. А услужливая память подкинула эту строфу В стихе одного местного поэта я продекламировал слух, причем с чувством, толком и расстановкой. чем вызвал изумленный взгляд у своей княгини. Этот писатель измещан был весьма популярен не только у простого народа, но и в высших кругах знати, и моя Ольга также поддалась обаянию этих на первый взгляд незамысловатых рифмованных строк. Она регулярно устраивала мне своего рода творческие вечера, читая вслух особо значимые на ее взгляд места в очередном творении талантливого поэта. Увы, но в моем лице она получила неблагодарного неандертальца, о чем я ей чистосердечно признался после первого же раза. Ольга не сдавалась и все равно продолжала делиться и просвещать меня новинками из книжного мира. Но любовную лирику я воспринимаю только в песнях, а стихи в голом виде, без музыкального сопровождения, вызывали чаще всего скуку». однако некоторые растстиишья как оказалось запали в душу ну я и выдал чем безусловно приятно удивил свою женщину похоже мои труды были не напрасны улыбнулась ольга ты прекрасный учитель вернул я улыбку и у тебя есть самое главное качество для любого преподавателя какое настырность усмехнулся я Оля только хмыкнула на мое заявление и перевела свой взгляд куда-то в сторону. Я уже хотел высказать вслух свое предположение по поводу ракетного удара возмездия, который почему-то задерживаться. Как почувствовал, что тело жены под моими руками ощутимо напряглось. Посмотрев туда же, куда смотрела Оля, увидел одинокую фигуру женщины, летящей невысоко над землей, с магическим мечом в руке. Ночь, клевлющийся свет от костров и вездесущая дымовая завеса мешали пока разглядеть лицо, но мне хорошо был виден ее полыхающий источник, не уступающий в силе моей княгини. Слегка извилиста лезвие меча из переплетенных и движущихся молний постоянно искрилась, разбрасывая вокруг себя Множество крохотных звездочек. Стало ясно, что в гости пожаловала Валькирия. И навряд ли это наша союзница, ведь друзья не станут навещать вас с обнаженным оружием в руках. Логическую цепочку выстроил достаточно быстро. Раз это Валькирия повелевает теми же стихиями, что и моя жена, значит перед нами Морозова Елизавета, глава своего клана. В докладе Марину и среди списка кланов, что накануне вели себя странно, Морозовы фигурировали одними из первых. Видно, вместо ракетного удара нас решили покарать собственноручно, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что нас нет в живых. Ну-ну, губа не дура. Может Регине с компанией закатывающую машинку подарить? Возможно, что ей излишне уверовал в могущество Ольги, Но, как мне кажется, прилетать Морозовой в одиночку было слишком самонадеянно. Так, думал я, но да моя жена решила охладить мой настрой. Если штурм Кремля завершится успешно, а Ева зайдет на престол, то тебе лучше уйти под ее руку. В идеале жениться, и этот твой шаг никто из рода не осудит. А принцесса будет только рада заполучить такого, как ты. Слова... произнесенный моей женой, я осознавал долгие несколько секунд и все же промямлил первое, что пришло в голову. Но она же одна. Неужели ты не справишься? Ольга не стала меня обнадеживать и рубанула правду, как есть. Сейчас она сильнее. С последними словами моя жена коротко поцеловала меня и, отшатнувшись раньше, чем я успел схватить ее покрепче, попросила... пожалуйста не лезь не гибни понапрасну здесь ты ничем не сможешь мне помочь это знак слыши боги не приняли твою жертву и хотят забрать только меня наверное твое время еще не пришло ольга резко развернулась и направилась навстречу к морозовой которая приземлилась в двух десятках шагов от нас Сейчас я уже точно убедился, что не ошибся в предположении, кого именно к нам принесло. Моя княгиня также активировала магический меч, абсолютно аналогичный вражескому, и, сойдясь друг с другом, воительницы замерли, заведя между собой какой-то диалог. До меня долетали только обрывки фраз, да я и не особо ей прислушивался, находясь в каком-то ступоре. Однако излишняя тормознутость, вызванная словами Ольги, очень быстро была снесена поднявшейся волной злости. — Боги? Жертва? Да идите все нахрен! Стоять и тупо смотреть, как убивают мою любимую женщину, я не собирался. Мой ребенок уже погиб, а гибель еще и Ольги будет последним гвоздем в крышку гроба, в которой я могу торжественно сложить все свои представления о мужественности, и полезности себя красивого. Но что делать в такой ситуации, я не понимал. Остатки рассудка с трудом удерживали меня от немедленного, безумного вмешательства в намечающийся поединок. Я прекрасно понимал, что шансов задеть или хотя бы как-то отвлечь валькирии у меня меньше нуля. Один взмах ее меча, и вся моя защита будет снесена вместе с головой. Собственное бессилие бесило. Очень жестокий каламбур получился. Трусливая тварь! Душила меня ярость. Будь в полном порядке, хрен бы ты заявилась с такой наглостью. Пока у меня получалось только мысленно матюка Морозову и даже убить эту гадину несколько раз особо извращенными способами, к сожалению. Опять-таки только в моем воображении». Несмотря на то, что я, не отводя взгляда, внимательно наблюдал за двумя валькириями, поединок начался очень резко и неуловимо для глаз. Вроде только что стояли и разговаривали, а тут раз, и магические мечи завертели свою смертельную карусель, разбрасывая после каждого столкновенья целый сноп и искор. А высокая скорость... И черт сколько ударов в секунду образовали вокруг воительниц настоящий звездопад из крохотных голубых искорок. Вид, сражающийся Ольги, окончательно отрезвил меня и заставил мучительный и, казалось, бесполезно напрягать свои мозги в поиске решения. Как же ей помочь? Взгляд скользнул по окрестностям и замер на моем адаманте. забраться в доспех и попытаться прижать противницу к земле? — Да нет, это бред. Морозова просто отмахнется от меня, и я труп, только запакованный в груду металла. — подкрасться незаметно. Исходив поперек туловища, заблокировать руки, а Ольга тем временем будет медленно отпиливать Валькирии голову? — Так себе идея, особенно касаемо незаметности. Воительницы перемещались каждую секунду, Постоянно маневрируя. А едва МПД начнет движение, Морозов обязательно это увидит и долбанет чем-нибудь убойным, еще и издали. Начать палеть из плазменной пушки. В таком режиме мне до обеда придется стрелять, чтобы пробить мощную защиту Елизаветы. Да и прицелиться четко я не смогу. Буду мазать и задевать по ольга Уж слишком быстро двигались валькирии. Мысли скакали... А мозг лихорадочно перебирал варианты, время от времени заставляя крушаться о собственной слабости в магическом плане. Да ведь я так гордился своими успехами в деле исследования источника. Слабак! Жалкая гребанная гамма! ни Нихрена я не могу! Все, что остается, это сдохнуть бессмысленно, чтобы не видеть, как убивает мою жену. Спецгранату бы сюда Правда, что я с ней буду делать? Несмотря на всю мощь боевого артефакта, он не сможет серьезно навредить Валькирии. И опять-таки, взрыв заденет мою жену. Боевой жезл, да помощнее, принес бы больше пользы. Я замер, пытаясь поймать мысль, мелькающую на периферии сознания. Гранаты и жезл. Разница между ними только в том, что при активации жезла закачанная в него энергия высвобождается постепенно и благодаря специальным узорам направляется равными частями в нужную сторону. Всего получается 10-12 зарядов, равных по силе уровню беты. Почему не больше? Потому что узоры, что направляют и контролируют процесс ведения огня именно такими порциями, могут разрушиться от перегруза, провоцируя мощный взрыв жезла прямо в руках. После нормального использования заряжающие жезл, одаренные, параллельно восстанавливает контролирующие узоры. Причем процесс этот автоматический. Данная функция заложена артефактором, который делал этот девайс. В гранатах все проще и сложнее одновременно. Мастер... закачивает туда огромное количество магической энергии слой за слоем на протяжении пары месяцев, когда порция силы запечатывается специальным конструктом, не дающим взорваться этой ручной бомбе раньше времени. И последний штрих — специальный узор при активации, вызывающий по своей сути короткое замыкание, приводящее к высвобождению всей заложенной энергии. и гранатой может воспользоваться даже неодаренный человек достаточно выдержать небольшое кольцо в основании гранаты формой напоминающей грушу и процесс запустится через несколько секунд необходимых для броска у меня нет жезла и нет гранаты но у ладони даманта строен усиливающий магические удар и артефакт а вместо гранаты у меня есть мой амулет Конечно, защитные узоры отличаются от боевых, но они также являются источником энергии. Если добавить несколько узоров, то я смогу устроить замыкание и сделать большой бум. Но простого взрыва мне мало. Необходимо направить энергию амулета через перчатку доспеха. Идея захватила меня с головой, а исследователь во мне даже восторженно потирал руки, предвкушая интересный опыт». «Что будет, если высвободить и смешать силу сразу шести стихий?» Все мои предыдущие размышления заняли от силы долю минуты, и, глянув мельком на сражающуюся жену, я быстро шагнул к своему доспеху. «Сколько еще продержится Ольга, я не знал, но нужно торопиться. Сейчас мне придется действовать на пределе скорости, рискуя допустить ошибку». В этом случае цена будет заплачена более чем высокая. Руку оторвет, гарантированно, причем по самый корень. А у многих людей эта конечность растет прямо из задницы. Из положительных моментов я абсолютно точно узнаю, к какому конкретно под виду человека, прямоходящего, отношусь лично, рукастому или рукожопому. В основе такой науки, как артефакторика лежит геометрия. Но, несмотря на строгость линий и кажущуюся простоту любого магического узора, это самое настоящее искусство. Артефактор-творец, создающий на пустом месте шедевр, способный лечить, защищать или убивать. И сейчас мне нужно задействовать весь свой куцый талант, чтобы на коленке реализовать Именно последнюю функцию. Я первый раз выполнял такую работу на практике. Как-то так получилось, что в основном мои усилия были сосредоточены на защитных и лекарских амулетах. Боевые жезлы я еще не создавал и даже теорию не должен был знать. Но дело в том, что стандартная школьная программа по артефакторике представляет собой весьма скучные и унылые пособия. Поэтапное ознакомление от простого к сложному довольно нудно, и поэтому я часто перерывался, знакомясь, пусть и поверхностно, с более интересными для меня задачами высшего уровня, для более подготовленных учеников. Я же мотивую гений и уникум, и впитывал все как губка. Вот сейчас и увидим, к чему приведет мое излишнее любопытство». В первую очередь мне нужно наложить проводящие энергии узоры от артефакта в ладони доспеха до того места, куда я приложу свой всестихийный амулет. Этот золотой кругляш я решил засунуть в небольшую щель между броневыми пластинами в районе локтевого сочленения. Вероятно, этот разрыв в броне появился после моего тарана на крыше дома. Держать амулет после активации голыми руками я не собирался. Нужно быть полным идиотом, чтобы так рисковать. Хотя, если рванет, то мало все равно не покажется. Ведь мне придется держать МПД за руку, как ружье, чтобы направить выброс энергии в нужную сторону. Каждой стихии из моего амулета потребуется свой канал, ведущий к девайсу в ладони Адаманта. Шесть таких направляющих Нанес очень быстро, это была самая легкая часть работы. Далее шел связующий их узор с самим артефактом. Тут пришлось попотеть, стараясь сделать все быстро, но качественно. Аж реально вспотел в конце. Закончив, глянул на Ольгу и как раз зафиксировал момент, от которого сердце в груди дрогнуло, а паника чуть не захлестнула с головой. «Ольга!» Попыталась парировать стремительный выпад Морозовой, но меч последний легко прошел сквозь бледноватое оружие моей жены и нанес удар прямо в голову. Моя Валькирия пошатнулась, но, заново активировав свое оружие, продолжила поединок. А мне стало понятно, что счет пошел на минуты. Силы у нее стремительно тают, и удерживать боевой конструкт на должном уровне уже не получается». а значит доспех Духа скоро не выдержит. Была бы здесь любимая Ольга Катана, все было бы и не настолько печально. Фехтовала она явно лучше Елизаветы и чаще попадала по телу противницы, но магический меч проигрывал в силе японскому артефакту и пробить доспех Духа с одного удара не мог. С подарком клана Мията... Морозова была бы уже нашинкована должным образом и упакована для отправки на кладбище. Выдав мысленно матерную руладу, вернулся к работе. В амулет нужно было еще добавить несколько узоров и перекачать в небо максимум силы из своего источника. Отключив волнение и выбросив из головы посторонние мысли, сосредоточился на деле. «Сейчас нельзя ошибиться!» Мне нужно сделать все максимально точно из первого раза. Наверное, я все же побил все рекорды по скорости. А когда закончил амулет, как яркая лампочка светился от переизбытка энергии, если ее сейчас не высвободить, то он начнет плавиться. И все это наверняка закончится огромной силой взрывом. Я добавил к общей схеме несколько узоров стихий льда, — Должны дать мне пару минут для прицеливания. Приподнял руку Адаманта и направил ее в сторону сражающихся валькирий. — Мне нужно подгадать момент, когда Морозова окажется ко мне спиной, и тогда я смогу нанести свой удар. Ольга продавала свою жизнь по самой высокой цене, начаянно сопротивляясь и используя все возможные приемы. Она боролась до конца... и изддаваться она милость морозова не собиралась да вот ты сейчас отличный удар ногой проведенный моей женой отправил соперницу в короткий полет и как раз в мою сторону лучшего момента может и не представиться так что я мгновенно направил короткий магический импульс в свое экспериментальное оружие долгую секунду ничего не происходило и я взмок стараясь держать в импровизированном прицеле спину врага а они бросятся проверять что там с узорами и где я мог напортачить в следующее мгновение яркий луч толщиной в человеческую руку дозился в спину вскочивший на ноги елизаветы была ли у нее какая то защита помимо доспеха духа я не знаю на ее фигуру моментально хватил огонь пламя которого переливалось всеми цветами радуги Это было даже красиво, но одновременно и немного страшно, особенно когда до меня донесся нечеловеческий дикий крик Морозовый, крик сгорающего заживо человека. Надежда не успела свиниться радостью от осознания того, что у меня все получилось, как резко вспышка ударила по глазам, и меня накрыло чувство полета». Где-то я все же накосячил со схемой, и мой прототип не выдержал нагрузки. Я держал руку Адаманта на своем плече, по максимуму усилив доспех духа, желая защитить голову, если что-то пойдет не так. Слава яйцам! Башку сохранил, иначе чем я тогда думал, пока летел. Но это было последней осознанной мыслью перед ударом о землю. Кажется, я упал прямо в один из множества костров, продолжающих гореть в развалинах квартала. Как все банально. Резкая боль и темнота. Взгляд Регины метался между мониторами, стараясь не упустить ни одного ключевого момента, из происходящих на экранах событий. Армагеддоны только начали свою битву, когда Шустера Морозова долетела до Гордеевой и начала свою дурацкую и абсолютно неуместную сейчас вендетто Внутреннее напряжение росло, заставляя ее нервно покусывать губы и сжимать кулаки. Иногда она переводила взгляд на изображение с окраин Москвы, где силы трех кланов пытались проломить оборону города. Там все выглядело пока оптимистично, и это, безусловно, поднимало настроение. Союзницы успешно сопротивлялись лихому насколку штурмовиков под командованием Гордеевых, а Армагеддоны уже выбили всех средних роботов и теперь утюжили ряды тяжелых МПД, не давая им шанса на прорыв оборонительных позиций Остальные противостоящие кланы пока никак не обозначили свои намерения, и кроме повышенной суеты в нескольких поместьях больше особой активности с их стороны не наблюдалось. Регина снова перевела взгляд на битву двух сверхтяжей и едва сдержалась, чтобы не выругаться вслух. Две явно сильно и выскочили в тыл ее роботу, и теперь совместным усилием пытались вывести его из строя. Буравья взглядом монитор, она все же не удержалась и выругалась, когда Армагеддон рухнул на дорогу. А после ракетного залпа и гибели сопровождающего робота-группы ей оставалось только в бессилии закатить глаза. «Держите воительницу в легком доспехе под постоянным наблюдением!» — приказала Регина. — Скорее всего, это Ева. Ее дочь молчаливо кивнула головой, подтверждая, что услышала. Регина со вздохом перевела взгляд на сражающихся валькирий. — Ну, хоть здесь-то должно все пройти без эксцессов, — мрачно подумала она. Морозова сейчас явно сильнее Гордеевой и должна справиться без особых проблем. Несколько минут... она наблюдала за поединком, который потихоньку склонялся в пользу Елизаветы. Княгиня Городеева, несмотря на более высокое мастерство фехтований, уже не могла поддерживать на прежнем уровне силы свой магический меч, для чего тот периодически бледнел и почти исчезал, через раз прорываясь насквозь оружием Морозовой. Только до спих духа, Ольге пока еще был в состоянии остановить удары соперницы. Развязка была близка, и Регина подалась всем корпусом к монитору, желая рассмотреть финал в мельчайших подробностях. Но в следующее мгновение она замерла в растерянности и даже не заметила, как в изумлении открылся ее рот. А на периферии сознания раздался голос дочери, судя по тону, пребывающей в немейшем шоке. — откуда у него жезл и риды? Спустя секунду яркая вспышка ослепила видеокамеры, а Регина, уже не глядя на монитор, рухнула обратно в кресло, с которого до этого приподнялась, в нетерпении наблюдая за развитием событий. Вопрос Кати крутился в голове, и она не могла на него ответить. Ведь это оружие можно создать только непосредственно перед сражением, и лишь очень опытная мастерица-артефактор на это способна. Слишком нестабилен этот боевой артефакт, и для долгого хранения не предназначен. Слово «храниться» в принципе не подходит, так как использовать его нужно, В течение нескольких минут, иначе последует взрыв. Хотя они и так взрываются регулярно, из-за чего это мощное оружие и не получило широкого распространения. Многие бьются над решением этой задачи, но пока безрезультатно. Выходит, гордевы смогли решить проблему неустойчивости девайса, И, скорее всего, это сделала молодая девушка, которую Булатова упустила из казематого дворца вместе с мужем княгини Вольги. Так что та действительно получила герб не просто так. — Как вы могли не заметить такой артефакт у Сергея? Ведь он полметра длиной должен быть! И, заводясь из явной претензии в голосе, спросила Регина Булатову. — Не было у нее с собой ничего... — похожего, кроме странного амулета, — буркнула Ирина. — Возможно, Гордеевы смогли добиться миниатюрности и совместить несколько функций в одном устройстве. — Ты сама-то веришь, во что говоришь? Стабильный и миниатюрный жезл Ириды — это фантастика. — Обратень для многих тоже оказался фантастикой, — парировала африканская княгиня и добавила — Вероятно, сбежавшая мастерица собрала жезл уже после того, как выбралась из Кремля. — Это невозможно, — подала голос Кайсарова. На заготовку для артефакта и размещение шести стихий уходит несколько недель, и только окончательное превращение в оружие в зависимости от уровня мастерицы занимает от нескольких минут до часа. булатова пожала плечами всем своим видом демонстрируя что гадать можно долго дарина помастировав виски перевела взгляд на экраны один из мониторов показывал бездыханное и слегка бугленнонное тело морозовой с отрубленной головой а второй транслировал изображение гордеевой которая как раз выскочила из одной из очагов возгораний в многочисленном количестве, полыхающих по всему разрушенному кварталу. На руках она держала своего мужа, не подающего признака в жизни. «Господи, ну сколько же проблем от этой парочки!» — мысленно простонала она. «Надеюсь, теперь противников ракетного удара не осталось?» — не удержавшись от ехидства, вопросила Регина. мы отдадим приказ группе, сопровождавшей Морозову? Теперь-то они точно справятся. И Гордеев совсем на пределе и не доставит им особых хлопот. Не очень настойчиво предложила Булатова. — Хватит! — рванула Регина. — Эти благородные игры довели нас до абсурдной ситуации. На кон поставлено слишком много, и не было никакого смысла жалеть. Возможно, не видно жертвы. Лесы рубят, щепки летят. А в белом мы все равно не будем при любом раскладе. Булатова и Кайсарова промолчали. И она уже хотела отдать прямой приказ накрыть ракетным залпом и Гордеевых, и Армагеддон, как заполошенный крик Кати заставил ее вскочить с кресла. — Нас атакуют со стороны реки! Все находящиеся в зале... Могли наблюдать на одном из мониторов, как на двух речных травматчиках, в бесчисленном количестве прошедших за день мимо стен Кремля, стали появляться тяжелые МПД. За счет прыжковых модулей штурмовики в доспехах совершали прыжок сразу откуда-то из трюмов и летели в сторону крепостной стены. Защитные системы Кремля среагировали автоматически, Моментально открыв огонь по двум корабликам и летящим МПД, но Троянские речные кони оказались хорошо защищены, и пока их силовое поле держало выстрелы из плазменных пушек. Заряды плазмы поражали некоторых водоспешенных латниц, взбивая их прямо в воду, но многие из них, Уже успешно преодолели кремлевские стены и теперь вели перестрелку с дворцовой охраной, представленной в основном людьми Булатовой. Слишком близко подошли сюда к стенам, а на таком коротком расстоянии автоматика не успевала вовремя реагировать на все цели. «Гордеевый!» — отметила мимоходом Регина, различив герб на одной из штурмующих. Сколько и всего прячется в трюмах, неизвестно, но три десятка, уже перепрыгнувших на дворцовую территорию, способны доставить много головной боли. — Разберись с этим, — рявкнула она на Булатову. Княгиня бросилась на выход, а Регина мрачно смотрела на происходящее и пыталась отогнать все более назойливые панические мысли. Группа Светы, сломив сопротивление дворцовой охраны, стремительно взяла штурмом один из сходов во дворец. Воительницей из ее рода в отряде было только шестеро, а четырех девушек сбили плазменные пушки в момент прыжка. Глава рода не сильно переживала за своих людей, прекрасно понимая, максимум, что им грозит, это промокнуть, если вдруг доспех оказался негерметичным. Вот когда вылезут из Москвы реки, тогда им, возможно, придется туго, пока преодолеют защиту крепостных стен. Но отряд Светланы, усиленный десятком штурмовиков из Нижнего Новгорода и Пятеркой арф намеревался захватить именно зал, где размещалась электронная система слежения и управления всей обороной Кремля. К слову сказать... Абсолютно все альфы, входящие в объединенное подразделение трех кланов, были облачены в среднем пд Информацию об артефакте, блокирующем источник, приняли к сведению и перестраховались, чтобы одаренные высокого ранга могли хоть как-то внести свою лепту в общее дело. Но негативного воздействия опасного устройства пока не ощущалось. Оно, в принципе, и понятно, почему. Выделиться в доспехах, пока у них не кончатся ракеты и заряды к плазменным пушкам. Абсолютно плевать, есть у них магия или нет. С действующим источником, конечно, надежнее. Но и так тоже получается хорошо. Как-то маловато оказалось защитницу Кремля. Да и доспехи у них, большей частью, оказались легкие и совсем немного тяжелых. Вот Альф было многое. Ну, в Гордеевых с союзниками даже по этому пункту оказался перевес. Похожие заговорщицы просчитались, решив сосредоточить основные силы в городе и на его окраинах. Света знала, что в центре Москвы было еще несколько десятков мобильных групп, сопровождающих в основном Армагеддоны. И с ними потом также придется разобраться, хотя командование рассчитывало, что после захвата Главных заговорщиц, пилоты сверхтяжелых роботов не станут драться до последней капли крови и сложат оружие в обмен на обещание сохранить жизнь. Количество погибших гражданских и так уже превысило все допустимые пределы, и новых жертв хотелось бы не допускать. На третьем этаже, в дальнем конце коридора, уже кипел бой. Судя по силе применяемой магии, оборону держали альфы. Еще одна группа штурмовиков, кроме подразделения Белесиной, имела такое же задание, но пробивалась она по другому маршруту. А пятерка «Альф» из отряда «Светы», специально выделенная ею, прыгнула на крышу, попутно уничтожив зенитное прикрытие здания, проникла через чердак и ударила в тыл вражеским воительницам. Несмотря на отчаянное сопротивление, Все было закончено достаточно быстро. Средние МПД давали явное преимущество при столь плотном соприкосновении. Две группы столпились напротив двух створчатых дверей, приготовившись к последнему рывку. «Я требую переговоров с принцессой Евой!» Неожиданная фраза, которая громко прозвучала из-за закрытых дверей, немного огорошила и заставила штурмовиков замереть. Тут же одна из створок приоткрылась, и оттуда медленно появилась сначала вытянутая рука, держащая в ладони какой-то пульт. И только потом вышла девушка в красивом вечернем платье. — А зима Кайсарова! — узнала Света наследницу великого клана. — Здание заминировано, кнопка временного стоп нажата. Если отпущу, все взлетит на воздух. Кайсарова произнесла... все спокойным и слегка насмешливым тоном. Так получилось, что Светлана оказалась единственной бояриней на два отряда, все остальные воительницы оказались ниже по статусу, и даже альфы были всего лишь одаренными высокого ранга. Где-то на территории Кремля руководили штурмом еще две женщины из правящего рода Гордеевых, на которых и лежало командование всей операции, Двяземских воинов. Выйтирниц возглавляла племянница главы союзного клана, но она сейчас в районе казарм. А командир второго отряда явно решил отстраниться от разговора с высокородной, молчаливо передав это право белесиной А мне нравится идея пустить все на воздух, — усмехнулась Светлана. — Никогда не любил этот домик. Слишком много в нем пафоса. Думаю, принцесса с радостью построить здесь что-то более современное. — Уверена, что я высочество с вами не согласится? — напряглась Кайсарова. — К тому же у меня есть что ей предложить, и это не займет много времени. — У вас было достаточно времени, княгиня, — жестко проговорил Света. — Вы прекрасно знаете, что принцесса рядом с захваченным Армагеддоном. Что же вы так долго ждали? — Возможность появилась только сейчас, я как раз хотела выйти с ней на связь, но ваше появление помешало. Похоже, Света достаточно убедительно передала подчеркнуто жестким тоном настрой и принципиальной своей позиции, отчего Кайсарова явно растерялась, отвечала торопливо, добавив голос в просящие нотки. — Вы можете пройти со мной... «И проконтролировать весь процесс переговоров», — проговорила наследница великого клана, пока юная бояра не одержала паузу, увеличивая драматичность ситуации для всех присутствующих и явно затягивая время на ответ. Кайсарова замерла в нервном ожидании, а Света, отключив внешний динамик, уже запрашивала инструкции по ситуации. «В таком деле...» Лучше получить чёткий приказ, чем потом отвечать за принятие неправильного решения. — Ну, пойдёмте, послушаю, что такого вы хотите приложить его высочеству. С явным скепсисом в голосе согласилась Светлана. Сознание пробуждалось неохотно, с боем пробиваясь сквозь какой-то туман и не желающего сдаваться дрему, и все же спустя короткое время осознал себя лежащим на чем-то мягком и удобном. Торец, открыл открыв глаза, изумленно обвел глазами помещение, хотя какое к черту помещение? Название «покои» или «хоромы» больше соответствовало месту моего пробуждения. Количество золота на квадратный сантиметр просто зашкаливало. Вычуранная лепенина, покрытая благородным металлом на потолке и стенах. Охренительная люстра, поражающая своим великолепием. Да и что-то мне подсказывало, что прозрачные и сверкающие гранями камушки, в неимоверном количестве присутствующие в качестве украшения, вряд ли имели отношение к банальному и жалкому хрусталю. Бородовый балдахин над головой с узорами, вышитыми золотой нитью, тоже шептал про величие владельца этого зала, на фоне которого совсем не маленькая кровать просто терялась. В таком окружении постельное белье должно быть, наверное, из платины. Но на ощупь оказался голимый шелк. — Поскупились на платину, — хмыкнул я мысленно. — Вы только не подумайте, что я восторгался! — Скорее насторожился. Ну, сами посудите. Последняя картинка в моем мозгу — это поединок двух валькирий на горящих развалинах квартала. Немой неожиданный полет, куда-то во тьму. Вроде только что был в аду, а тут глаза открываешь, и на тебе! То ли рай, то ли чистилище, то ли головой тронулся. Как говорится, выбор на любой вкус. Мое растущее беспокойство — Прервала распахнутая дверь. Хотя насчет распахнули, это я приврал, конечно. Эти массивные ворота, по какому-то недоразумению поставленной сюда в качестве двери, можно было открывать только медленно и торжественно, а голос за кадром должен в этот момент толкнуть высокопарную речь, перечислив высокие титулы входящего и подсказать, кого именно принесла нелегкая. Но я и без подсказок диктора обошелся, прекрасно узнав вошедшую девушку. Правда, я не успел задать беспокоящие меня вопросы. Кобыл стремительно заключен в жарке объятия и практически задушен. Нормальное дыхание, помимо смертельной хватки, было осложнено еще тем, что нос мой оказался притиснут к ложбинке между двумя чудесными холмиками, с которыми я был знаком, Достаточно близко, хоть и было это давно. Поняв по моему трепыханию, что клиент сейчас отойдет в иной мир, объятия ослабили, я, наконец-то, получил право дышать полной грудью. — Слава богу, — не приснилось, — проворчал я, потирая шею, — но могла бы просто ущипнуть. Агния, а это была она, демонстрируя голливудскую улыбку, захлопала глазками и смущенно проговорила — «Прости, я просто безумно рада, что с тобой все хорошо. Когда тебя доставили, выглядел ты плохо. А можно поподробнее, пожалуйста? Это Екатерининский дворец, а ты лежишь в гостевых покоях для глав дружественных государств. Радостно так проинформировала. А мне вот прямо все сразу стало понятно. Ага, сейчас. А теперь... с самого начала и поподробнее. Терпеливо попросил я и на всякий случай пояснил. Когда привезли? Зачем привезли? Где моя жена? И что вообще происходит? огне набрала воздуха в грудь, собираясь начать явно долгий рассказ, но не успела, ибо новый персонаж сместил приоритеты своим появлением. Так и знала, нарочито строго заявила ваша Ольга. Едва очнулся, а девушку в постель уже затащил. Агния моментально вскочила с кровати, на которую завалилась в процессе обнимашек со мной, и начала лепетать что-то про проверку здоровья пациента, то есть мое. Но я-то видел, что строгость Ольги наиграна, и она еле сдерживает довольную улыбку. А вот я свои эмоции сдержать даже и не пытался». Абсолютно точно уверен, что даже сверхулыбчивый чеширский кот был бы однозначно посрамлен выражением бурной радости на моем лице. Я приподнялся в кровати и подался навстречу к Ольге. Не стесняясь присутствия Агнии, моя жена почти точь-в-точь точь повторила жаркие объятия но с той лишь разницей, что были они гораздо нежнее и ласковее. Возникшее в душе ощущение покоя и тепла ни с чем не сравнить. Наверное, так должен выглядеть рай, если он есть. Но он точно есть, теперь я это знаю наверняка. Но он вполне осязаем и доступен каждому. Я обнимал свою княгиню, вдыхал запах ее волос, чувствовал, как бьется ее сердце, вторя моему, и понимал, что за это... «Стоит умереть, и не один раз!» «Как же ты меня напугал!» Прошептала она мне в ухо. «Не рискую так больше!» Но «У меня была очень веская причина!» Так же тихо ответил я. «Я не мог потерять тебя!» Мы оба замолчали, умиротворенные близостью друг к другу, с ощущением полного единения душ и сердец, стучащих в унисон. Потом я все же вспомнил, что мне остро нужна информация, иначе сойду с ума от терзающего меня любопытства. Но Ольга, словно почувствовав мое нетерпение, отстранилась первой и сказала, «Прошло четыре часа после того, как ты активировал жезл Ириды». Оля взяла паузу, явно думая, с какого места ей продолжить рассказ, но я ее немного опередил и решил сразу уточнить. «Прости, не понял». «Какой еще жезл Ириды?» «Пришла очередь моей жены хлопать глазками, и в итоге она с недоуменным выражением на лице пояснила». «Мощнейший боевой артефакт, который ты собрал за короткое время. Я до сих пор нахожусь в полнейшем изумлении, ибо не могу взять в толк, когда это ты успел изучить артефакторику высшего уровня. И самое главное, где взял схему жезла, И когда успел сделать заготовку? — Агния дать тебе информацию по такому оружию не могла, ибо ты не дорос пока до таких знаний. Ольга строго смотрела на меня, ожидая ответа, а я смог только смущенно проговорить. Да я и не знал, что такая штука уже существует, и у нее даже есть название. Моя жена переглянулась с Агнией и, слегка склонив голову к плечу, внимательно посмотрела на меня. — Ты хочешь сказать, что буквально на коленке собрал сверхомощный боевой артефакт, понятия не имея о схемах и последовательности узоров? Почему-то после вопроса Ольги у меня в голове стала настойчиво крутиться фраза «Господи, спаси нас от недоучек!» — Нагазначительно начал я. Я собрал простой жезл, используя стандартную схему, просто немного модернизировав и взяв как основной источник силы свой амулет с шестью стихиями». Ольга медленно перевела взгляд на Агнию, отчего девушка подобралась и торопливо вскрикнула. «Я его такому не учила!» «Такое ощущение, что ты вообще его ничему не учила, особенно касаемо безопасности». Что-то вокруг прохлада стало, я бы даже сказал, холодно. По правилам безопасности два раза инструктировала, пропищала Агния. И целый справочник оставила с описанием того, чего делать не стоит, ни при каких обстоятельствах. Ольга, раздраженно махнув рукой, в сторону девушки обратилась уже ко мне. — Тебе повезло, что стихи в жезле не взорвались одновременно. и сначала детонировала только одна. А первым взрывом тебя отбросило подальше. У тебя была практически вырвана рука из плечевого сустава. И другие множественные ранения. Твой лекарский омлет фактически высосал всю энергию из источника, не давай тебе умереть, когда я смогла дотащить тебя до больницы на остатках своих сил. Благо, что она была в двух кварталах от нас. Еще повезло... что там нашлись две лекарки высокого уровня, которые оказали первую и самую необходимую помощь. Уже здесь тебя привели в окончательный порядок. Моя жена ни в чем меня не обвиняла и почти спокойным тоном сделала доклад на тему моего участия в прошедшем сражении. Представляю, как она паниковала с моей окровавленной тушкой на руках. Ну, что тут скажешь? здание свет, а все остальное вторично. Учиться мне, конечно, еще долго, и, кстати, надо будет обязательно тряхнуть огню насчет жезла Ириды. Что это за штука, интересно? Немного обидно, конечно, осознавать, что не я первый стоял у истоков нового открытия в мире магии. Но тут уже ничего не попишешь». Опыт я все же получил, бесценный, и, самое главное, окончательно осознал, что артефактор — это сила. Небольшое уточнение. Знающий и умелый артефактор. — Что там по остальным делам? — перевел я стрелки на другую тему. — Тут в двух словах и не скажешь, — задумчиво проговорила Ольга, решаясь, с чего начать. Далее... Я выпал из реальности, впитывая свежую информацию. Главное, штурм Кремля прошел успешно, что было, в принципе, понятно, раз меня расположили в королевских покоях. Благодаря Светлане Белезиной получилось провести большое подразделение под самые крепостные стены. В Кремле оказалось не так много сил, и штурмовики практически уже справились с заданием когда Зима Кайсарова нанесла коварный удар в спину главной заговорщицы и ее ближайшему окружению. С подачей матери, или она сама так решила, Ольга не знала, но наследница великого клана, выстрелами из пистолета, заряженного пулями с сильным транквилизатором усыпила Регину и ее дочь, а ее воительницы совершили подобное действие в отношении особо значимых людей Регины. Именно живая тетя Евы и стала предметом для последующих переговоров. К тому времени к отвлекающему удару, который нанесли Гордеевы с союзниками, стали присоединяться и другие кланы. Сражение еще не достигло своего апогея, когда стало известно о захвате Кремля, и кланы, участвующие в заговоре, начали суетиться и пытаться выйти на принцессу, чтобы выторговать себе необременительное прощение. В данный момент Москва взята в двойное кольцо. Внутренние составляли силы заговорщиц, а внешне постепенно усиливалось лояльными престол-кланами. И в данный момент две армады замерли друг против друга в ожидании конца переговоров. Позиция принцессы была проста — и я бы даже назвал ее милосердной, а также весьма продуманной и хладнокровной. Думаю, как и большинство людей в ее ситуации, она жаждет мщения. Но слишком много было тех, кто замарал себя предательством. И если идти на крайние меры, то прольются не реки, а разольются самые настоящие моря крови. Четыре великих клана и сколько-то сильнейших обладают действительно гигантскими ресурсами огромными родовыми землями и будут сопротивляться очень долго безусловно их задавят со временем достаточно будет тебе пообещать другим кланам справедливое перераспределение земель и отбой от желающих не будет обидеть-то они умудрились многих но сколько погибнет людей сколько будет длиться эта гражданская война Невозможно заранее просчитать все потери и людские, и политические, касающиеся репутации государства. Ведь внутренними разборками наверняка захотят воспользоваться и внешние враги тоже. Ева все это понимают прекрасно, и кланы тоже не дураки, а потому не спешат выполнять ее требования. У принцессы всего два обязательных к выполнению пункта. Первый. Главы кланов, замешанных в заговоре, должны покинуть территорию империи, и им под страхом смерти запрещено возвращаться. Второе. На всех участников накладываются просто гигантские репарации. На этом месте я не удержался от улыбки. Видно, проработав куратором в себе, принцесса поддалась привычке сотрудниц данной организации налагать денежные штрафы по любому поводу. Кстати, по поводу Сиба. Глава данной структуры уже находится в розыске, но ее пока не нашли. И, как мне кажется, навряд ли найдут. В общем, кланы пока тянут кота за хвост, а Еба продолжают изображать кровожадного тирана, жаждущего крови. Но, скорее всего, принцесса выиграет этот раунд, а главы кланов просто держат марку, так как козырей у них уже не осталось. Морозовы и Кайсаровы уже согласились на требования Евы. Ну, с Морозовыми все понятно. Их глава уже отправилась в мир иной, и возвращаться в империю точно не планирует, ввиду отсутствия обратных рейсов из загробного мира. Так что великому клану осталось только выплатить денежный штраф. А насчет Кайсаровых терзают меня смутные сомнения — что Азима провернула свою схему, сумев немного обелить себя в глазах Евы. Но все же получить в руки живого врага дорогого стоит. Ну а мать Азимы, видно, решила согласиться на изгнание, но ну, чтобы своей быстрой покорностью и на фоне поступка дочери максимально сгладить противоречие и дальнейший негатив Евы в отношении великого клана. Пилоты и Армагеддонов также сложили оружие, получив обещание принцессы о беспрепятственном доступе к самолету и отправке на родину. Обещание получили все, кроме двух пилотов. По жилому кварталу отстрелялись три робота. Одного из них уничтожила ольга того самого, что подошел к развалинам почти одновременно со мной. Но после атаки валькирии пилот погиб. Второго сверхтяжа завалила группа Евы, но пилоту выжила и даже успела выбраться из кабины и скрыться. В данный момент ее активно ищут жители города и полиция. Вот эту дамочку, думаю, должны найти. А пилоту третьего робота был предложен справедливый суд, но та решила, что имперский суд не самый гуманный суд в мире, и попыталась сбежать. Хм, Нармагеддония. В многомиллионном городе. После того, как его жители узнали, кто виновен в гибели нескольких тысяч человек, как я понял, лучше бы она согласилась на суд. Робот успел пройти пару кварталов. Когда споткнулся, он натянутый трос под его ногами. Кто там так оперативно подсуетился, Ольга не выникала Прознав только что все, организовала какая-то наемница». Как мне мнится, это была недавняя моя знакомая анджела Как итог, для опознания в полицию принесли только голову, ибо остальные, менее крепкие части тела, идентификации уже не подлежали. Остальные Армагеддоны спокойно перешли через линию фронта, а пилоты, деактивировав технику, без сопротивления, сдались войскам кланов, пришедшим на выручку принцессе. Причем, Практически все из них прошагали несколько километров, лишь бы капитулировать на территории, не занятой штурмовиками Гордеевых, Демидовых или Вяземских. Логика наемниц была вполне понятна. Все-таки воительницы из нашего и союзных кланов пострадали больше всего, и, несмотря на гарантии принцессы, разгоряченные недавним боем девушки вполне могли о морду лица своим недавним противницам. А при наличии лекарок этот процесс можно повторить несколько раз за короткое время. Вроде и душу отведут, и обещания принцессы не нарушат. Так что оставшиеся в одиночестве кланы, если захотят пойти на обострение, будут рассчитывать только на прорыв внешнего кольца и уход малыми группами на свои родовые земли. Но удары с воздуха еще никто не отменял, и до своих территорий, скорее всего, доберутся единицы. Они могли бы еще повторить маневр Гордеевых и попытаться взять Кремль, но это был бы акт отчаяния, и такая попытка обречена на провал. Во-первых, с воздуха десантировалась Ярослава с полусотни тяжелых МПД, и ее штурмовики приземлились в центре города. Произошло это практически сразу после начала штурма кремля Так что воительницы опоздали совсем немного. Во-вторых, имперский батальон, находящийся в черте города, наконец-то очнулся от сна. Как вы думаете, кто оказался командиром данной воинской части? Правильно. Родная сестра Антонии Романовой, главы СИБА. За неделю до попытки переворота половину командного состава получила отпуска. В итоге... В ситуации долго пытались разобраться командиры отделений, а после радиообращения Евы на территории части произошло самое настоящее сражение между командирами, участвующими в заговоре, и простыми воительницами. К сожалению, живыми взять никого не получилось, ибо сопротивлялись заговорщицы до последнего. В общем, чувствую, Еве еще очень долго придется разгребать Эти конюшни, в которых оказалось столько дерьма. Булатова Ирина погибла во время штурма Кремля. Вроде бы. Там разнесло половину казармы, и ее тело должно находиться под завалом, но его пока еще не разгребли. До особой радости, до и по поводу ее смерти не испытал. «Как-то фиолетово мне было, что там с африканской княгиней». вот живая Регина радовала неимоверно. Очень, знаете ли, хочется посмотреть на казнь этой стервы, заставившись столько проблем. Дальнейший рассказ Ольги прервала вошедшая принцесса. Судя по грохоту за дверью, ее сопровождало минимум два отделения тяжелых МПД. Минимальная высота потолков во дворце была метров пять, А потому трехметровые доспехи достаточно, свободно себя чувствовали. Правда, мраморные полы, жалко, но тут ничего не попишешь. Безопасность превыше всего. А лично я на месте Евы вообще выходил под ручку с роботами на всякий пожарный. Они не согласились, ходу сообщила принцесса, едва войдя в эту роскошную опочивальню. В течение получаса будут здесь. Пояснять, про кого идет речь, мне уже не требовалось. А Ольга, кивнув головой, спокойно ответила. И этого следовало ожидать. Тут Ева перевела взгляд на меня и с ласковой улыбкой поинтересовалась. Как себя чувствуешь? Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, которую я уже стал забывать, я подарил одной из своих девушек золотое колечко с крохотным брюликом. Дело происходило на первом курсе университета, и заработанных денег на такой подарок хватило впритык. Но уж больно нравилась мне именинница. Но моя щедрость впоследствии была в должной мере вознаграждена. Когда я раскрыл свой подарок, то получил незабываемое удовольствие от взгляда сокурсницы, восторженного и очень довольного». А еще его дополняло выражение лица, основной эмоцией на котором было предвкушение и желание поскорее надеть на пальчик красивое колечко. Вот примерно такое ощущение дежавю у меня и возникло под внимательным взором принцессы. — Спасибо, Ваше Высочество, очень хорошо, — нейтральным голосом ответил я. — Хм, помнится мне совсем недавно кто-то кричал. — Ева, не тормози! Причем обходился без всяких высочеств. Так ситуация была другая, — улыбнулся я. — Разрешаю наедине отбросить ненужные формальности и оставить наше общение на том же уровне, — заявила высочество. — Хорошо, Ева, — уговорила, — хмыкнул я. Девушка улыбнулась и следующей фразой добила меня окончательно. — Твой костюм? в полный порядок, и сейчас принесут. Надеюсь, ты к нам присоединишься? — А она что, лично контролировала процесс приведения моей одежды в порядок? — Да ну, это бред, как будто ей делать нечего. — И что за мероприятие планируется? — Ладно, скоро узнаем. С торгой пробежала у меня целая череда мыслей. — Конечно, я составлю компанию... Вслух ответил я. Принцесса напоследок, кивнув Ольге и повторив ласковую улыбку персонально мне, вышла из спальни. А в комнату тут же влетела девушка, держащая в руках мою одежду. Как говорится, отдохнул. Пора и за работу. Все тот же зал... И все те же лица, практически. Место, где проходило празднование дня рождения императрицы, по-прежнему имело торжественный вид. И если не знать, что именно здесь произошло совсем недавно, то некоторые мелочи, не бросающиеся в глаза, можно и не заметить. Но кто ищет, тот всегда найдет. И мой внимательный взгляд легко отыскивал на полу следы, оставленные в торопях, отмытой кровью, были выщервены от пуль вмраворных колоннах в прошлый раз здесь стоял несмолкающий шумовой фон производимый многосотенной толпой звучала легкая и ненавязчивая музыка от живого оркестра сейчас же меня встретила могильная тишина люди выстроили вдоль стен софийского зала а также заполнили верхнюю террасу и молчаливо ждали похоже мы с ольгой подошли как раз к началу представления Я успел лишь быстро оглянуться и коротко позороться с состоящими тесной группой Ярославой, Вяземскими и Демидовыми. Кстати, мы оказались ближе всех к трону, расположившись по правую сторону от него. Благоволение к нам, будущей императрице, было явно лицо Дальше вдоль стены располагались главы других великих кланов. Адашевы, Багратион, Алабышевы... Именно в таком порядке. А вот за ними виднелись наследницы остальных великих — Кайцарова, Ливина, Морозова и Орлова. Их матери, уже бывшие главы кланов, стояли по центру зала в двадцати шагах от трона. Группу заговорщиц дополняли главы восьми сильнейших, и все они находились в окружении десятка штурмовиков в тяжелых МПД. К слову сказать, представители всех сильнейших кладов располагались сразу, после великих. А на другой стороне зала и, соответственно, по левую руку от трона замер многочисленный клан Романовых. Там же присутствовали и послы, различные государству. Не успел я подумать, а что среди нас делают Вяземские, чем место по статусу было намного дальше в строю, как дверь рядом с нами распахнулась, а красивый женский голос — Громко, и выдерживая паузу, проговорил. — Ее высочество — наследная принцесса Российской империи Романова Ева. В зал уверенно вошла Ева, решительно направив свой путь к трону. А я проводил принцессу задумчивым взглядом. Девушка сменила наряд после того, как навещала меня, и сейчас в своем черном платье... Без особых украшений явно демонстрировала траур по жертвам прошедших событий. Подол до самого пола, долинный рукав и воротник под самое горло. Все просто, но, тем не менее, очень красиво, и соблазнительность фигуры совершенно не скрывалась. Золотистые волосы свободно спадают на плечи, а цокот каблучков разносится далеко вокруг. Пять небольших ступеней были преодолены быстро, И на последней, Ева повернулась к нам лицом. Я ожидал, что она сейчас опустится на трон. Но нет. Принцесса осталась стоять, молча, смотря на группу заговорщиц. Вы посмели поднять руку на устои империи? Загремел ее голос, эхом разнося слова по всему залу. И вы достойны смерти. Принцесса сделала паузу, По залу пронесся глухой ропот. Но пролитой крови уже достаточно, и начинать свое правление с гражданской войны я не желаю. Ева снова сделала небольшую паузу. А посему вы приговариваетесь к пожизненному изгнанию без права возвращения. Приговор вступает в силу немедленно. Бывшие главы своих кланов молча склонили головы, и под конвоем были сопровождены куда-то в глубину зала. Толпа также безмолвствовала, а я подумал, что представление на сегодня закончено. Однако это было еще не все. По залу прогремели шаги двух тяжелых МПД, а между ними с гордо поднятой головой шла Регина. Я ждал пробуждения у себя ярости и жажды крови, но моя кровожадная натура молчала. Ну, как молчала, я просто хотел ее убить, причем не испытывая каких-либо сопутствующих эмоций. В отношении Регины у меня присутствовало разве что любопытство юного натуралиста. Но было бы интересно оторвать у этой паучихи все конечности и посмотреть, сколько она после этого проживет. Думаю, любые слова здесь излишни. Все присутствующие так знают вину этой женщины. Ева в очередной раз сделала драматическую паузу, но продолжить ей не дала Регина. — Как насчет честного поединка, дорогая племянница? Неужели у тебя нет желания убить меня лично и потешить собственное самолюбие? Голос Регины звучал громко, уверенно, и в нем не ощущалось обреченности проигравшей. — Что ж, сили дух этой гадине можно позавидовать. — Вот только принцесса что-то не торопится с ответом. Я напрягся, как бы Еве не пришло в голову действительно устроить поединок. Нафиг, нафиг. Нам такое счастье точно не нужно. Уж больно непредсказуемо может получиться финал. Такие провокации нужно посылать далеко и надолго. Наконец, Ева тряхнула головой, видно, прогоняя накатившее желание собственноручно убить свою тетю. «Ты и правда думаешь, что я удостою честной дуэли тебя, под ударившую в спину? Нет, ты просто умерешь без шанса покрасоваться!» Ровный холодный тон не оставлял сомнений в окончательном приговоре. А в конце этой фразы на сцену вышла моя жена. За время моего беспамятства она также успела привести себя в порядок, и сейчас... На ней было платье такого же черного цвета, как и на Еве. Различия касались фасона. У моей жены подол свободно не спадал, чуть ниже колена, а плечи оставались открытыми. В процессе ожидания планируемого мероприятия мы с Ольгой говорили о разных мелочах, и я совершенно сознательно притушил свое любопытство насчет предстоящего собрания. не Захотелось, знаете ли, получить всю полноту ощущений от новизды происходящего. И вот сейчас я удивленно смотрел на свою жену, неторопливо идущую к Регине с обнаженной катаной в руках. Однако вот именно тот случай, когда сюжет фильма желательно узнать заранее. Похожий японский клинок доставили воительницы, взяв его с собой на штурм Кремля на случай, если вдруг понадобится Ольга. Понадобился? Видно, моя княгиня выпросила у Евы право лично казнить Регину, и принцесса не отказала. А я даже не заметил, когда Ольге передали оружие, настолько был увлечен зрелищем. Сказив взгляд, увидел пустые нож в руках у Ярославы. Немного кольнуло переживание, достаточно ли магических сил у Ольги. Хотя, чем сильнее ранг, тем быстрее восстанавливается источник. А после последнего боя прошло уже часов пять, и как минимум треть энергии она восполнила. А этого более чем достаточно для Валькирии, чтобы убить Альфу, держа к тому же в руках мощный артефакт. Тем временем оба МПД шагнули в стороны, оставляя двух женщин наедине. — Ну, давай, чего тянешь? — хриплым голосом воскликнула Регина. — Думаю. — С чего начать? — спокойно ответила Ольга. — Я ведь не обещала убить тебя быстро. В следующую секунду Регина активировала магический меч и с криком нанесла удар по моей жене. Но Валькирия легко остановила огненное лезвие, поймав его свободной рукой. на багровое лезвие катаны мгновенно отрубило правую руку соперницы. Я думал, что Регина сейчас свалится от боли, но она... не обращая внимания на отрубленную по самой локоть руку, создала новый меч уже в левой ладони. Новый ее замах Ольга не стала даже останавливать, сработав на опережение. Вторая срубленная конечность полетела на пол, а тетя Евы, хоть и с трудом, осталась стоять, молча закусив губу. — Да уж, сука, она, конечно, полная, но достойно умереть тоже надо уметь... Кровь христала из двух обрубков, и было понятно, что еще пара минут, и можно уже не добивать. Но ясно побледневшая Регина не выдержала накатившей слабости и резко упала на колени. Похоже, моя жена ждала именно этого момента. Японский клинок нарес свой последний удар, и безголовое тело, постояв немного, рухнуло на пол. Не знаю, как так умудрилась ударить Ольга. но отрубленная голова практически докатилась до строя наследниц великих кланов и замерла недалеко от ног Кайсаровой Азимы. Не селил я в двусмысленных посылах, но тут, по-моему, и без толкователя все ясно. А если приложить сюда взгляд моей Вальхирии, с ненавистью смотрящей прямо на эту шеренгу, то становится ясно, что главные разборки еще впереди». Я попытался по-новому взглянуть на ситуацию. Ева пообещала не трогать заговорщиц, если главы кланов сложат себя полномочия. Но такого обещания не давали другие кланы, понесшие урон своей чести Кому же понравится, когда в тебя стреляют, пусть и безопасными для жизни транквилизаторами? И чувствую, что нашей Марине прибавится работа. Найти и уничтожить изгнальниц, где бы они ни были. Уверен, что аналогичный приказ получат остальные главы клановых СБ. Достаточно глянуть на Багратион, смотрящий с явным желанием убить их всех. Такой плевок прощать не будут ни бывшим главам, ни юным наследницам. Вряд ли, конечно, дают до открытых военных действий. Думаю, Ева придержит особо ретивых. Но заявки на поединки роботов будут возникать гораздо чаще. Обиженные великие и сильнейшие кланы наверняка договорятся о совместных действиях, еще и более слабых привлекут, и будут потихоньку отщипывать кусочки от своих конкурентов. Ничто так не объединяет, как общая месть — Скорее всего, бывшие участники заговора смогут с кем-то уладить возникшие разногласия и расплатиться за нанесенную обиду. Но сколько таких будет?» Я внутренне поаплодировал Еве. Она сохранила лицо, отстояв минимально возможные требования, и официально отказалась от мести, поставив на первое место не личные амбиции, а безопасность и целостность империи. «При этом всем понятно». что вопрос о кончательном месте все равно будет решен, но не сейчас, и чужими руками. Да, процесс не быстрый и вполне может донять десятилетия, и даже ничем особым не закончится. Но главное, она не допустила полномасштабной гражданской войны, и при этом все же столкнула сильные кланы лбами, тем самым отвлекая их от возможного неприятия или критики своих первых шагов на престоле, и получая возможность спокойно выполнять свою работу, работу императрицы Российской империи. А ведь ей нужно еще урегулировать вопрос с иностранными послами, особенно касаемо артефакта, блокирующего источник. Ведь это практически абсолютное оружие против одаренных. Да, не без изъянов, со своими ограничениями, но напугать вполне способно. И как ей Отвечать на возможные требования других государств, которые наверняка попросят поделиться таким устройством. Вежливо послать их открытым текстом. Хочется, но не факт, что такой ход будет самым правильным. И, учитывая внутренние проблемы России, приведущие к попытке переворота, тут следует хорошо поломать голову над формой ответа на такие запросы. А то еще ссунутся зарубежные товарищи, спонсировать радикально настроенные элементы в нашей стране. А потом и до открытой войны может дойти. Завистников у империи много, а весь мир к ногтю не прижмешь. М да, хорошо, что я не император, — вывел я итог своих размышлений. — Принцессе в ближайшее время придется крутиться очень резво, чего стоит только привести в порядок свой собственный клан. «Жирком романовы заросли, прилично. Какую я устроит строит физкультуру, боюсь даже представить».